почти как Сергей пару лет назад. Нет, Сергей теперь оставался хищным, но мелким его назвать было рискованно. Это с дёрудом-то за спиной. Соколок был умничка, бил с лету всех подряд, даже птичек вдвое крупнее себя. Заходил со стороны солнышка и пикировал со скоростью хуазарской стрелы. Сергей раньше птичья охотой не увлекался. Хотя забава была популярнейшая, особенно в Европах, а тут прямо проникся. Крошка даже здоровенных гусей шибал в легкую. При том, что весил всего ничего, килограмм от силы. Кирак гордясь дал поддержать птичку, сам вырастил, похвастался хан, вырастил, приохотил. Если как ты обещал, возьмем добрую добычу, подарю тебе птенца. Осталось только найти добычу, пока временные союзники двигались на обум. Сергей старательно делал вид, что все идет по плану. Авантюрничал, исходя из предпосылки, было бы желание, а приключения подвернуться, а там и добычи не замедлит. А как иначе? Он же удачливый, говорят. Подвернулись. Воротился один из дальних дозорных. прискакал взмыленный принес новость да удачи такое мог бы назвать ну очень большой оптимист что же до добычи то как бы им самим ею не стать хорькой много от нас втрое орда уточнил Кирок не воины это для посторонних любое сборище степняков хоть с кебитками хоть без орда для самих копченых орда Это передвижной город, женщины, дети, стратегические запасы скота и имущества, сотни кебиток, табуны в десятки и сотни тысяч голов. Нет, воины там тоже имеются, но больше для охраны, чем для агрессии. Больше тысячи воинов хорьвой. Уж не тот ли хан, которому планировали подарить Едвару? Надо поглядеть, сказал Сергей. Машек, сбегаем.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 какой-нибудь волок, это было бы понятно, или подмять под себя городок, принадлежащий, допустим, Алланам или еще кому-то, это тоже понятно. Но если тысяча слехвой копченых встала на берегу, на котором нечем поживиться, вариант только один: они кого-то ждут. Будь их сотни три-четыре, Сергею мог бы предположить, что степняки ждут их, варягов. Кто-то из них хороших людей.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 Никакого насилия или грабежа. Тощий кошелёк на поясе и выскользнувший из сапога узелок с монетами. Последнее оказалось лишним. Монеты прибрали степняки, нашедшие покойника.